"Кучал", ответила Фортуна в трубку на его приветствие. Поначалу она всегда ждала его звонков, но в какой-то момент, поняв, что это бесполезная трата времени, накрыла свою гордость, словно птицу в клетке, куском материи, чтобы та не каркала и спокойно звонила сама. "Мой отец", улыбнулась сама себе Фортуна. "Привет ему передавай. М-м, да. А что делаете?" хотела она ещё и ещё слышать его голос. Откровенные, представила она, с каким лицом сидел сейчас отец у Оскара и что думал, осознавая, что на другом конце какая-то женщина. Ну ладно, не буду отвлекать. Стало Фортуни неприятно от этой мысли. При встрече. Целую тебя всеми своими фибрами. Положила она трубку на стол и, взяв в руки книгу, легла на кровать. Успела выхватить оттуда пару страниц, когда в двери заворочалась ручка. Не помешаю? Читаешь? Зашла Лара в комнату дочери, которая лежала на боку, с на боку. Проходи, конечно. Я читала это, посмотрела мать на обложку. Да? Ну и как тебе? Если бы мужчина мог представить, что творится в голове у одинокой женщины, да уж, это представление не для слабонервных, закрыла Фортуна книгу. Мам, ну что ты опять осень на себя нацепила? Ты же хочешь быть всегда молодой и красивой. Хочу, ну и что из этого? Села мать рядом с ней. Женщине ни в коем случае нельзя предаваться плохому настроению. Ни что так не портит лицо, как уныние. Согласна. Осенью без любви никак нельзя, иначе она непременно превращается в зиму. А где твой? Ну, как его? Нил, кажется. Ну, который цветы каждое утро приносил. Пропал куда-то. Ну, во-первых, он не мой, во-вторых, нужны мне были его цветы. Ботаник чёртёв. Отшила его уже давно. Считай, что он в гербарии в альбоме моих поклонников. Почему? Дочь замолчала и снова взяла в руки книгу. "Я смотрю, ты зациклилась на нём. На ком? Ты думаешь, я ничего не вижу?" Что именно? Фортуна испугалась, что мать уже в курсе. "Хотела от тебя услышать. Мама, ты так говоришь, будто никогда не любила." "Любила, вот и говорю. Смотри, не збейся с цикла." Никогда не связывайся с мужчинами много старше себя. Почему? Ты можешь привязаться, пока тебя будут медленно распускать. Откуда ты знаешь, что он старше меня? Новая волна страха пробежала по лицу дочери. "Догадываюсь", соврала мать. "Он действительно старше, зато он настоящий мужчина. Это отражается в его словах". И что в них такого особенного? Игра света и тени. Что бы я ни натворила, он всегда освещает так, что тень падает только на него. Любовь положила Лара на белокурую голову Фортуны ладонь, будто та хотела покататься с её глади. Не знаю, если ты мне скажешь, что это такое. Любовь это оказаться в нужное время в нужном сердце. Скатилась её рука с горки и взобралась для нового спуска. "В нужном сердце", задумчиво повторила Фортуна. "Ну так что? Влюбилась?" "Видимо. С чего всё началось? А разве ты не знаешь, с чего обычно начинается сильное чувство? С пустяка. Может, скажешь, кто это?" "Оскар. Что?" Ты шутишь? Обрадовалась мать, что дочь не стала ей врать. А мне не настолько сильно развито чувство юмора, чтобы шутить так цинично. Для тебя он дядя Оскар. Ты разбиваешь мне сердце. Я понимаю, что он персонаж не моего романа, но оставить его не могу. Почему? Чертовски красиво играет. Вот именно что и играет. Мама, но я же люблю его. Я ещё раньше чувствовала, что люблю его, но не знала, что с этим делать. Раствориться в нём, как сахар в крепком кофе. Так он же выпьет меня всю без остатка в два глотка. Что от меня останется? Один осадок, на котором он сможет потом только гадать. Сколько раз надо будет её послать, чтобы она больше не звонила, не писала, не ждала? Или же послать его подальше, пока не началось разтление души? Забыть, пока из память Подумайте себе, пока есть тём. Ты уже спала с ним? Да разве это имеет значение? Я всё время хотела спросить, почему у вас с отцом всё так странно? Он там, ты здесь. Я могла бы понять, если бы это была любовь на расстоянии, но вы же и вместе как кошка с собакой. Перевела стрелки Фортуна. У нас так много любви, что жить вместе не получается. Потому что уже через несколько часов общения мы настоящей гремучей смесь молчания. Как это можно контролировать? Я не знаю. Как кофе? Ты же знаешь, как варится кофе. Терпкий, насыщенный, ароматный, заливаешь водой и ставишь его на огонь. Медленно греешь, чувствуешь, как в нём закипают чувства, как чудовищно притягательный запах заполняет всё пространство. И в этот момент Страсть, скучавшая в недрах, начинает подниматься. Вот этот момент самый главный в отношениях. Надо быть очень внимательными и чуткими друг к другу, чтобы страсть не выплеснулась наружу, не потеряла вкус и не залила огонь. Просто пить небольшими глотками и получать удовольствие. Тебе лишь бы удовольствие получать. Да не спала я с ним ещё, если это тебе так важно. «Ну что ты молчишь? Не ты ли мне говорила, если ты встретила свою любовь, не вздумай игнорировать или бежать. Второго шанса может и не предоставиться. Тем более есть риск споткнуться и лечь без любви. И это будет самым грустным падением в твоей жизни». «Я думаю, почему ты не пошла на филфак?» — не знала Лара, как ей реагировать на такую правду. «Ну или хотя бы в журналистику». Какой из тебя тихнар. Вон ты какой вкусный кофе сварила. Спасибо. Один филолог у нас уже есть. Если ты про кофе, то это не моё. Цитата из какой-то книги. Когда ты уже будешь любить себя? Как ты не понимаешь, что иначе? Что? Иначе. Иначе тебя полюбит какой-нибудь придурок. Он точно не придурок. Так что ты ждёшь от этой любви? ребёнка. Я шучу. Обрадовался Фортуна, что мать осталась в себе после такого признания и позволила себе эту вольность. На самом деле мать уже давно не находила себе места. Она ждала возвращения отца, чтобы вынести приговор дочери. Я не скажу за все желания, но могу озвучить главное, чтобы он хотел меня до последней капли жизни. А если это окажется банальной случайной связью? Я не верю в случайные связи. Моё сердце не гостиница, там нет номеров на ночь.